Глава сороковая. Джейс. В одном Диана оказалась права. От истинной связи у оборотней реально иногда сносит крышу. Особенно у тех, кто был совсем не готов к таким переменам в своей жизни. Я прекрасно понимал Илью, который жаждал защитить свою женщину от опасности, тем более после того, что с ней уже произошло, но был категорически против того, чтобы оборотень мешал работе Дианы и находился в палате в облике зверя. Думаю, что и Катя не пришла бы в восторг, обнаружив рядом со своей кроватью здоровенного медведя. Это могло напугать девушку и значительно осложнить их отношения с Ильей. Это я и попытался донести до упертого оборотня, когда вошел в палату, но достучаться до здравого смысла двуепостасного оказалось очень непросто. И этому упертому медведю повезло, что я, во-первых, в основном лишь оборонялся, А во-вторых, успокоительное, которое Диана вколола Екатерине, оказалось достаточно сильным, и девушка не проснулась и не перепугалась до смерти. Мне удалось заставить Илью сменить и и уже тогда я смог донести до мужчины то, что хотел. Покидать палату он категорически отказался, но пообещал больше не дурить. По глазам оборотня я понял, что ему жизненно необходимо быть рядом с той, которую ему послали предки, и уступил. Глядя на то, как здоровенный мужик, который всегда был скуп на эмоции, видоизменяется рядом с девушкой, самому нестерпимо захотелось стиснуть в объятиях свою истинную, поцеловать ее и, наконец, присвоить себе. Мысли о сладкой блондиночке взбудоражили разум, и стрелка на спидометре достигла максимальной отметки. А мне все равно казалось, что я еду слишком медленно. Интересно, эта тяга когда-нибудь станет слабее? Или каждый раз, находясь вдали от истины, я буду вздыхать от тоски и рваться на ее поиски? Не хотелось бы». Перед тем, как войти в номер, заглянул в камеру и удостоверился, что Виталина спит. Не хотел пугать ее своим внешним видом и надеялся по-тихому смыть с себя все улики недавней потасовки с медведем. Но стоило войти в ванную комнату, как девчонка влетела следом с явным намерением закатить скандал. Высказывать свои претензии Виталина не стала, а бросилась мне на помощь, осыпая вопросами. Мне же было крайне неприятно видеть в ее глазах жалость и сомнения по отношению к моей силе. Поэтому выпроводил девчонку вон, чтобы привести себя и свои мысли в порядок уже в одиночестве. То, что моя женщина посчитала другого самца сильнее, выводила из себя и заставляла события из прошлого всколыхнуться в памяти». Если бы тогда, 10 лет назад, не Давид, а я спас Еву от гибели, кого бы она выбрала в итоге? Осталось бы с моим братом, зная, что не он, а я рисковал жизнью ради неё. Это, конечно, было уже неважно, но все же. Чтобы остыть и привести мысли в порядок, пришлось задержаться в ванной комнате дольше, чем планировал. Понимал, что прежних чувств к Еве уже не испытываю. Но обида до сих пор продолжала разъедать сердце, а Виталина, которая периодически отталкивала меня от себя, лишь подогревала это чувство. Обмотав полотенце вокруг бедер, направился на поиски Виты, чтобы продемонстрировать ей результаты своих стараний. Может, после этого девушка поймет, что ради нее я способен на многое и что у меня для этого предостаточно власти и сил.